Часть вторая. Смерть Папы. Один. Новые пространства и новые времена. Защитить дворец. Как и при знакомстве с обрядами бренности, чтобы рассмотреть смерть Папы, нам нужно вернуться в середину XI века, в понтификат Льва IX, 1049-1054 годы. Два эпизода этого времени обращают наше внимание на грабежи, которые происходили после смерти епископа или папы. Первый из них произошел не в Риме, но соответствующее папское послание для нас важно, в том числе потому, что написал его никто иной, как Петр Домиани, чьи размышления о бренности и смерти папы сопровождают нас с самого начала. Что произошло? Около 1049 года жители Азимо, городка в Марке рядом с Анконой, Когда не стало их предстоятеля, захватили и разграбили епископский дворец, порубили виноградник и кусты, сожгли дома крестьян. Неизвестно, вызвано ли было такое народное возмущение каким-то проступком покойного. Зато папе Льву IX оно дало повод поручить Дамиане написать суровое обличение того, что он назвал скверным обычаем. Соответствующее послание, составленное в начале понтификата, 1049 год, содержит длинное рассуждение о незаконности подобных ограблений. Аргументация Дамиани основана на противопоставлении физической бренности церковного пастыря и бессмертии Христа, епископа всех наших душ, бессмертного супруга церкви, вечного первосвященника. Иными словами, после смерти епископа остается церковь, то есть Христос. Это послание имеет большое историческое значение. Именно здесь впервые со всей ясностью проводится различие между физической персоной епископа и вечностью церкви. Во втором интересующем нас эпизоде участвовал непосредственно понтифик. Утром 18 апреля 1054 года тяжело больному Льву IX видение предрекло скорую кончину. Он попросил направившихся в базилику святого Петра клириков перенести туда его мраморный саркофаг, а затем приказал принести туда его самого, прямо на ложе. Как только новость разнеслась, римляне побежали в Латеран, чтобы, как обычно, разграбить дворец. Однако автор жизнеописания добавляет, что по заслугам и добродетелям блаженного предстоятеля никому не удалось проникнуть во дворец. Испуганные римляне, пристыженные удалились». И тогда, сидя на смертном одре, Лев IX произнес в базилике святого Петра речь, посвященную сохранению имущества церкви, что согласовывалось с программой свободы церкви (libertas Экклесия». Прежде чем исторически осмыслить эти два свидетельства, напомним, что разграбления и кражи имущества прилатов зафиксированы с очень древних времен. Мы узнаем о них в первые века христианства. Уже Халкидонский собор 451 года угрожает понижением в иерархии тем клирикам, которые украдут имущество ушедшего из жизни епископа. В 533 году Синод в Орлеане попытался искоренить хищение достояния умершего епископа, возложив прямую ответственность за сохранение епископской резиденции на епископа, призванного возглавить похоронную церемонию. Здесь тоже дело касается только клира. Постановление Синода в Валенсии, 546 год, аналогичным образом поставило в обязанность клириков, обвиненных в разграблении вещей епископа на пороге смерти, защищать и сохранять наследие усопшего предстоятеля. Собор в Париже 615 года увещевает соблюдать последнюю волю епископов и клириков, А непослушным клирикам и мирянам угрожает отлучением от церковной общины или от христианского общежития. Шалонский собор, 650 год, в свою очередь, запрещает епископам и архидиаконам присваивать имущество умерших священников и абатов. Последним на этот счет высказался Толецкий собор 655 года. Его девятое постановление следует Валенсийскому. Возглавляющий церемонию погребения епископ отвечает из за сохранность имущества. Как можно видеть, все эти постановления почти исключительно относятся к преступлениям клириков, живших рядом с покойным епископом или близких к нему. Они возлагают сохранение резиденции храма на епископа, призванного для погребения. И лишь один синод V-VII веков, Париж, 615 год, указывает на участие мирян в разграблении имущества усопшего прилата. В этой многовековой череде краш и грабежей не может не удивить одна хронологическая деталь. Лишь в 885 году мы впервые узнаем о нападении на Латаранский дворец в связи со смертью папы. Стефан V или VI, 885-891 годы. Вступая во владение им в сопровождении епископов, императорского посланника и сената, обнаружил, что из ризницы дворца исчезли священные сосуды, драгоценности, литургические облачения и даже знаменитый золотой крест, подаренный базилике святого Петра Велисарием. Папский биограф описывает ситуацию в драматических красках. Опустошили даже погреб и амбар, Чтобы найти средства на выкуп пленников и на помощь сиротам, вдовам и бедным, понтифику пришлось возвать к щедрости собственной родни. Ярко написанная картина разорения дворца» призвана подкрепить решимость папы в том, чтобы противодействовать таким вторжениям, и это уже новшество. Папа торжественно при знатных свидетелях, епископах, императорском посланнике, сенате поклялся отыскать потерянное, чтобы все узнали, что ничего подобного до сих пор не бывало. Нетерпимость, проявлявшаяся в подобных ситуациях, вновь дала о себе знать всего лишь через 20 лет. И это подсказывает, что проблема оказалась живучей. В 904 году проходивший в Риме совет решил пресечь обычай грабить латеранский дворец, город и окрестности сразу после смерти папы. Восстановление говорит о самом, что ни на есть нечестивом обычае, широко распространившемся и за пределы Рима. Для исполнения решения должны были поспешествовать как сила церкви, так и возмущение императора. Эти римские свидетельства 885 и 904 годов, не единственные в европейском масштабе. Несколькими годами ранее императорские капитулярии в Павии 876. и Кьерзи в 877 годы пытались помешать разграблению епископских резиденций и аббатства после смерти предстоятеля. Два папы Стефан VI 885 и Формос восемьсот 891-896 годы издали привилегии в пользу архиепископа Римского Фулькона, чтобы защитить его церковь в подобных обстоятельствах. Фулькон просил и франкского короля, чтобы он воспротивился разграблению церкви в Лане после ухода из жизни ее епископа, Дидона. В 909 году собор в Тросле осуждает обычай сильных захватывать имущество усопшего епископа, как будто оно принадлежало ему самому, что противоречит всякому закону. Прося императора вмешаться, Римский совет 904 года, возможно, ориентировался на традицию, которую мы можем различить в Капитулярии, выпущенном в 824 году лотарем. Сыном Людовика Благочестивого, по следам беспорядков, произошедших во время кончины Пасхалия I, скончался 11 февраля 824 года, и избрание Евгения II. февраль-март 824 года. Лотарь не только провел выборы и водворил общественный порядок, но и постановил, чтобы более не повторялись грабежи, о которых постоянно становится известно, ни при жизни папы, ни после смерти. Меры против грабежей – это не новость, но в римских свидетельствах 885 1054 годов этот обычай включается в контекст борьбы Вокруг целого ритуала, борьбы, в которой с нарастающей отчетливостью звучит теоретическая мысль, обретающая большое историческое значение. Стефан VI, как мы видели, обещает отыскать украденное, чтобы доказать, что все произошедшее – случайность. Совет 904 года ассоциирует нападение на папский дворец с грабежами в епископских владениях и просит имперской защиты настойчиво и четко. Но только послание о событиях зиму 1049 год, осуждает такие преступления, основываясь на ясных рассуждениях о физической бренности и институциональной преемственности. Концепция вообще сформулирована удивительно ясно. Вечность Церкви коренится в богословской непреложности бессмертия вечного первосвященника – Христа. Наконец, в 1054 году, Римлян, собравшихся было опустошить дворец, остановили заслуги и добродетели находившегося при смерти Льва IX. В обоих случаях желание сохранить достояние понтифика уже опирается на институциональное отделение или на деперсонализацию того вакуума, который доселе вызывала смерть епископа или папы римского. Эти аспекты для нас очень важны, потому что они составляют ту почву, на которой через несколько лет, в 1064 году, выросло уже хорошо знакомое нам размышление Дамиани о краткости жизни. Не ускользнули от нас и аналогии в аргументации. Физически папа должен умереть, но институт папства вечен. За понтификатом Льва IX следует длительный период, о котором у нас нет никаких свидетельств в грабежей, связанных со смертью папы. Речь об этом неожиданно заходит в начале тринадцатого столетия. Английский хронист Мэтью Перрис сообщает, что за 10 дней до кончины Ганория III, 1216-1227 годы, подвели к высокому окну латерана, усталого и полуживого, и показали римлянам, уже зарившимся на папское добро. Пытаясь убедить народ, что папа еще жив, Курия хотела пресечь обычный грабеж. Это молчание источников возможно объяснимо тем, что между Львом IX и Гонорием III многие папы умерли вдали от города. Значит ли это, что римляне предавались грабежу папского добра и беспорядкам лишь тогда, когда папа умирал в Риме? Почему нет? Спонтанные вспышки насилия, о которых рассказывают тексты, безусловно связаны с физическим присутствием Папы и с моментально разлетавшейся новостью о его смерти. Рассказанный Мэтью случай особый. Ни один текст XIII века не говорит о разграблении дворца римлянами после смерти Папы. Но дело здесь также в том, что после Ганория III Подавляющее большинство понтификов умерли вне стен города из-за постоянных разъездов Курии. Ничего не известно и о грабежах в апостольском дворце в Авиньонский период 1308-1378 годы. Напротив, впервые в истории папства сохранение дворца от опасностей, исходящих из внешнего мира, не представляет никаких трудностей для камерария и кардиналов, ответственных за корректную работу Курии до избрания нового папы. Во второй половине пятнадцатого века, когда папы стали регулярно уходить из жизни в Риме, хроники все чаще рассказывают о восстаниях и беспорядках. Известие о смерти папы по-прежнему вызывает хаос. Но если присмотреться, воровство направлено не на папское добро, как в предшествующие столетия, 885-й, 1054-1227 годы. Когда не стало Сикста IV, 12 августа 1484 года, молодые люди группами отправились ко дворцу графа Джеролама Мариария, племянника папы, и опустошили его, не пощадив ни двери, ни окна. Другие побежали в костель Джубилео, где велось хозяйство графини Катерины Сфорца Риарио, и украли сто коров, всех коз, Много свиней, ослов, гусей и кур-графини, большое количество солонины и голов пармского сыра. Вернувшись в Рим, они вскрыли зернохранилище Сан и санта адоро и Санта-Мария-Нова. Тем временем Батиста Калероса с сыновьями захватили пекарню около санта андреа делла фратта и убили ее владельца. 8 августа 1559 года, узнав о смерти Павла iv Римляне помчались к тюрьмам и, сорвав двери, всех повыпускали. Также они поступили в инквизиции, заявив, что там томились не только еретики. Однако еретиков выпускали только после клятвы, что те примкнут ко святой церкви и христианской вере. Так они поступили, чтобы не выглядеть в глазах еретиков и всех остальных противниками религии. В тот же день толпа побежала на Капитолий, где разбила мраморную статую папы, поставленную ему тремя месяцами раньше. Отбитую голову с Митрой мальчишки катали по городу на всеобщее посрамление, а потом бросили в реку. 11 июля 1590 года, узнав о смерти Сикста V, евреи, торговавшие по на площади Навона, поспешно собрали товары и бежали, боясь погромов. Итак, источники XV-XVI веков, повествующие о реалиях своего времени, часто говорят о кражах и грабежах, которые, насколько мы можем судить, затронули римские дворцы, принадлежавшие знатным семьям, связанным с Курией, но не апостольский дворец. И в этом описанные события совпадают с церемониалами. Агастина Патрици Пиколомене, 1484-1492 годы предписывает, что кардиналы должны пресечь всякое волнение, если смерть папы наступит в Риме, но ничего не говорят об охране дворца. История грабежей в Риме, связанных со смертью папы, подводит нас к нескольким общим соображениям, которые стоит еще раз напомнить. Первое. Грабя дворец, римляне притворяли в обряд идею, согласно которой папское добро принадлежало им, и, следовательно, должно было к ним вернуться по смерти понтифика. Вспомним, что на той же концепции основывался обряд вхождения во владение латераном. Сидя на троне в прахе, новоизбранный папа бросал три пригорышни монет римлянам, восклицая «И «это серебро и это золото даны мне не для утех», что имею, отдам тебе. Второе. Папство начало бороться с грабежом до григорианской реформы, впервые в 885 году. Эта дата заслуживает внимания. Конечно, настоящая рефлексия о разделении личности и института зафиксирована в римских текстах позже, лишь при льве IX. Защищать папское добро означало то же, что сказать, папа умирает, но церковь вечна. В письме о событиях Вазима папа четко противопоставила разграблению епископского дворца мысль о Христе как о бессмертном женихе церкви, вечном первосвященнике. Это подсказывает, что защита дворца хронологически и стала первым институциональным контекстом, в котором сознательно решено было провести четкое различие между физической бренностью папы и вечностью папства. Третье. Такая вековая борьба принесла плоды в XIII-XIV веках. Способствовал этому ряд внешних обстоятельств. Например, то, с какой частотой папы тринадцатого столетия избирались и умирали вне Рима. Затянувшееся пребывание папства в триста 1308-1378 годы не могло не помешать распространению традиционного ограбления, потому что его спонтанность и напор некоторым образом зависели от физического нахождения усопшего папы в риме четвертое однако главной помехой для пагубного обычая стало утверждение папского универсализма в тринадцатом веке ставшего реальностью политической а не только экклезиологической уже петр Домиани предупреждал что смерть папы страшный момент для всего христианского мира Начиная с Григорианской реформы, смерть Папы занимала Вселенскую Церковь. Мог ли римский народ претендовать на то, чтобы прибрать к рукам добро, принадлежавшее не только епископу Рима, но Вселенской Церкви? Пятое. В первые десятилетия XIII века папству удалось не только отстоять дворец, но и заставить императоров отказаться от права забирать имущество клириков. Победа папства в вопросе об этом праве на отчуждение имущества, демонстрация полноты власти совпала с распространением в Курии практики завещаний. Самое раннее разрешение на составление завещания, выданное папой куриальному прилату, кардиналу Петру из Пьяченце, это письмо Целестина III 1191-1198 годы. Доктрина, лежащая в основе лицензия тестанди, зиждется на идее, что часть имущества покойного прилата принадлежит церкви. И эта мысль касалась, естественно, и папы. Один общий элемент объединяет усилия папства по охране дворца от народных грабежей, притязания в сфере права на отчуждение имущества и куриальную практику завещаний. Смерть куриального прилата, и тем более папы, должна протекать под контролем римской церкви с уважением к обеим сферам – частной и институциональной, надличностной. Хоронить с почестями Лев IX пожелал ждать смерти в базилике святого Петра, лежа на собственной кровати. В то же утро он приказал принести туда свой мраморный саркофаг. Несколько десятилетий спустя автор жизнеописания Пасхалия II – скончался в 1118 году, информирует нас, что останки папы перед торжественным погребением и переносом в латеранскую базилику бальзамировали и облачили в священное одеяние, согласно указаниям Чина, Ордо. Жизнеописание его предшественника, Урбана II, 1088-1099 годы, останавливается на погребении очень кратко, но детали важны. Тело его из-за происков врагов через Тростеверя перенесли в церковь святого Петра, следуя традиции, и там с почестями похоронили. Жизнеописание преемника Пасхалия II Ганория II 1124-1230 годы четко указывает на древность римского чина, определяющего почести, воздаваемое останком усопшего понтифика. тоже относится к папской книге в редакции Петра Гульельма, 1142 год, которая завершается как раз на Гонории II. Здесь дважды указывается на несоблюдение погребального папского ритуала. Недовольство автора, описывающего события, выразилось в обстоятельной критике попранного церемониала. Останки папы на руках мирян унесли из Латерана в монастырь святых Андрея и Григория, Тело было облачено в штаны и простую рубаху. Гроб ничем не покрыт. Нигде больше в папской книге не найти такого четкого указания на погребальное богослужение и на останки понтифика, названные здесь термином «глеба» — «прах». Повествование строится на игре слов, предназначенной к переносу и перенесенной. департанда и депортата. Весь рассказ призван подчеркнуть существование и актуальность похоронного церемониала, использовавшегося исключительно при смерти папы. Жизнеописания Пасхалия II и Ганория II говорят о чине, предполагавшем бальзамирование и облачение праха, а также торжественное участие отцов, то есть кардиналов. Это немаловажно, потому что обычно папская книга указывала лишь место погребения. В папской книге Базона Камерария при Адриане IV 1154-1159 годы и Александре III 1159-1181 годы о папских погребальных церемониях говорится четко и систематически, как о чем-то само собой разумеющемся. Это не оставляет сомнений в том, что во второй половине XII века особый папский похоронный церемониал стал традицией. Важно и то, что череда этих свидетельств начинается с жизнеописания Льва IX, первого реформатора среди понтификов XI века. Все это подтверждает, что на рубеже XI-XII веков долгий путь был преодолен быстро, за несколько десятилетий. Папская книга позволяет нам увидеть его следы сначала кратким упоминанием торжественного погребения Урбана II, затем четким указанием на существование чина, а также описанием некоторых важных элементов нового церемониала. Необходимость продемонстрировать погребение Папы с помощью подобающих ему почестей привела к тому, что ценить стали не только могилу, но и останки. Эти изменения в римских погребальных обычаях вписываются в контекст их развития при других дворах Европы. В начале XII века Тексты, относящиеся к французским королям, впервые говорят о королевских погребальных обычаях. Во второй половине того же столетия более четкий церемониал сформировался в Англии. Генрих II, 1154-1189 годы, стал вторым королем, которого на смертном одре облачили в его коронационное облачение. И хронист уточнил, что похороны прошли по королевскому обычаю. Море-регио. Погребение и процедура избрания. Теперь рассмотрим еще один момент. Наши источники так явственно обозначили интерес к погребению, потому что он связан с институциональными факторами. Нужно было гарантировать корректную процедуру избрания преемника. Чтобы опровергнуть законность избрания Гильдебранда 22 апреля 1073 года, Его противники утверждали, что оно произошло еще до того, как захоронили останки его предшественника. Около 1080 года в книге «К другу» Баницон из Сутри ответил на это обвинение, уточнив, что Гильдебранд присутствовал на похоронах Александра II, то есть в тот момент, когда собрался клир, что и привело к его избранию. В 1130 году ситуация оказалась аналогичной. Инициатива кардинала-канцлера Аймерика приступить к избранию его кандидатуры Иннокентия II, не дожидаясь погребения Ганория II, была воспринята сторонниками анаклета II как доказательство его нелегитимности. Для истории папских похорон трагические события 1130 года интересны той общей рефлексией, которую они вызвали среди кардиналов. Еще до смерти Ганория II Все они сошлись на том, что нужно позаботиться об избрании преемника, учитывая ненависть и вражду, воцарившуюся в Риме. Одни, ссылаясь на каноны, увещевали, что не следует избирать преемника при жизни понтифика или до того, как его тело будет следуя обычаю преда на земле. Другие возражали, что сложность ситуации требует смягчения этого строгого правила. Но на будущее они постановили – что под страхом отлучения никаких намеков на избрание нового папы быть не может, пока папа не похоронен. Кардиналы ссылались на древние каноны, предписывавшие начинать избрание преемника на третий день после смерти понтифика. Соответствующий указ Бонифация III, 607 год, выражался о погребении расплывчато. Слово «депоситио» могло вообще интерпретироваться как синоним смерти. На протяжении веков в этот текст не внесли никаких изменений. В постановлении Латеранского собора 1059 года мы встречаем ту же традиционную идею. К избранию следовало приступать после смерти предстоятеля Вселенской Римской Церкви. Правда, поколение спустя, около 1098 года, кардинал Беннон, переписывая текст Бонифация, заменил депоситио на более четкое погребение – сепултура. И это важно, потому что, как мы видели, созданные в те же годы жизнеописания Пасхалия II и Ганория II впервые указывают на существование самостоятельного папского погребального церемониала. После смерти Целестина III, 8 января 1198 года, Часть кардинальской коллегии оставила лотеран и отправилась в более безопасный септизоний, чтобы приступить к выборам, а кардинал Лотарио де Сеньи остался в Сан-Джованне, чтобы демонстративно присутствовать на похоронах. Согласно его биографу, он вместе с некоторыми другими кардиналами пожелал присутствовать на отпевании своего предшественника в Константиновой базилике. Через 40 лет после избрания Иннокентия III смерть Григория IX, 1241 год, открыла один из самых драматичных периодов вакансии в истории апостольского престола. Сенатор Матео Росса Арсини, применив силу, запер кардиналов во дворце Септизоний, где в свое время избрали Иннокентия III. Миланец Гафредо Кастильони, избранный под именем Целестина IV, 25 октября 1241 года, заболел на третий день. Некоторые напуганные кардиналы бежали в Ананьи и оттуда обвиняли своих римских товарищей в том, что те не посмели участвовать в похоронах папы и не использовали свои семейные связи в городе, чтобы организовать подобающую в данном случае церемонию. Сделаем предварительный вывод. Демонстративное присутствие Гильдебранда, Григория VII и Лотарио де Сеньи, Иннокентия III, на похоронах их предшественников, протест сторонников Анаклета II против канцлера Аймерика и тот факт, что посреди тысячи неприятностей избежавшие в Ананье кардиналы в 1241 году указывают на отсутствие достойных похорон папы, Все эти обстоятельства указывают на одно и то же. Избрание нового понтифика должно происходить не просто после смерти предшественника, но и после торжественных его похорон.